Слова 13. Зачем использовать поводок дома? Зачем использовать поводок вообще? Очевидно, на прогулке он не дает псине совершить что-то недопустимое. Чтобы собака не кидалась под электричку, что твоя Анна Каренина, мы говорим ей, например, «Анна, перестань!» и ограничиваем ее маневренность поводком. Или от останков ежика под кустом оттаскиваем, или не разрешаем нюхать овоськи посторонних старушек. При всей полезности этой штуки на улице, дома она вешается на гвоздь и уныло болтается там до следующей прогулки. Но дома любая приличная собака тоже совершает всякое недопустимое, и для ее воспитания можно использовать поводок. Прямо в квартире использовать, и никакая псовая юстиция слову против не скажет. Правда, если из поводков у вас только рулетка, не стоит привязывать ее к собаке в самом пространстве. Псина той рулеткой все катки с фикусами подшибает и ноги вам и себя порежет. Зато можно взять обычную бельевую веревку, навязать на ней узлов, чтобы рука не скользила, и вперед воспитывать прямо с босоногого щенячества. Любимое развлечение щенков – хватать хозяев за штанину и весело скакать вокруг, пытаясь обглодать ноги до бедренных костей. Любя, конечно. Обычно хозяева отпихивают паршивца или пытаются от него убежать. С точки зрения щенка все это выглядит как игра. Собачий младенец возбуждается, кусает все больнее, догоняет штанину все быстрее и совершенно от пагубной привычки не избавляется. Если бы у него на шлейке или ошейнике болтался поводок – Практики отучения проходили бы эффективнее. С его помощью можно просто не давать не дотягиваться до искомых ног. Цель, до которой нельзя дотянуться, очень быстро становится скучной, и щенок теряет к ней интерес. Но вот пес подрос и отучился жрать человечьей конечности, а проблемы не закончились. Например, он гоняет кошку. А кошка серьезная почтенная дама, и всего этого веселья не разделяет. Пускаться в погоню за собакой, которая охотится на кошку, которая пытается схорониться в шкафу – сомнительный метод обучения правилам звериного общежития, потому что выглядит как заявка на участие в этой вакханалии. А вот удерживать оголтелую псину поводком очень даже помогает. Кошка не убегает, пёс не догоняет, а хозяин вообще как бы не участвует, веселье не случилось. Очень скоро собака выучит, что и невеселье это вовсе». Еще один домашний способ использовать поводок – привязать его одним концом к кухонной двери, а другим к собаке и научить псане попрошайничать. Это работает, если собака шумно скулит, слизывает стейк риба из тарелки или скребет лапой по вашим щекам, вымаливая кусок. Берем эту собаку, привязываем неподалеку от кухонного стола и делаем вид, что не понимаем, почему она сидит там и ноет. Когда собака успокаивается, в нее тут же летит поощрительный кусок. Так у нее нет возможности заливать слюной вашу тарелку и воровать еду прямо изо рта. А заодно она понимает, что еда сыплется только в спокойную псину, а навязчивым поберушкам ничего не достается. Про использование поводка, чтобы собака после прогулки грязными лапами не ходила по вашим белоснежным персидским коврам даже и не говорим. Всякий, кому дорогие персидские ковры, уже учил собаку таким образом дожидаться у порога грядущих водных процедур. Вообще, многие проблемы собачьего непослушания решаются до смешного просто. Если у псины нет физической возможности хулиганить, она не будет этого делать и станет привыкать, что поступать так бессмысленно. Поводок в метр-полтора длиной самый легкий способ не дать делать глупости, по крайней мере дома. Совсем не сложно научить собаку с помощью этого уличного девайса встречать вас покойнее с работы, не ставить лапы вам на грудь, не заходить на кухню когда не зовут, не глодать мебель, не срываться с места или из клетки без команды, и не учинять любой другой беспорядок прекратить который, возможно, ограничив собаке радиус маневра.